Еще большее их число гибнет при строительстве ирригационных и мелиоративных сооружений, а также дорог, домов. Вымирание отдельных видов растений является непоправимой потерей уникального генетического материала, ведь многие из них ценны не только кормовыми и целебными свойствами. Французская примула, например, способна предотвращать эрозию почвы в районах, где преобладают песчаные дюны. Ряд растений служит индикаторами месторождений полезных ископаемых, в том числе свинца и меди. Некоторые ядовитые травы, способствующие разведке урана, в настоящее время также в списке растений, которым грозит вымирание. Поэтому и хочется выступить в защиту мнимых преступников, так как те, кто говорит об их вреде, как правило, просто не знают о том, что они способны приносить пользу. Среди огромного разнообразия населяющих землю растений около 10 тысяч видов ядовитые. Многие из них, увидев хотя бы раз, можно потом узнать по внешнему облику или по неприятному запаху. Но даже сильные ядовитые растения, в зависимости от условия произрастания, могут стать менее опасными. Например, финное дерево, выращенное в оранжерее, теряет свои токсические свойства, В зависимости от условий произрастания становятся менее опасными маки, чины, люпины и даже чемирцы и борцы – одни из самых ядовитых растений в мире. Когда Теофраст рассказывал о безболезненной смерти от сока мака и болиголова этими растениями в древности казнили преступников, он подчеркивал, что Фраксия Монтенеис, знаменитый представитель ядов, Брал бы голов не откуда придется, а из суз, и вообще из мест холодных и тенистых. То же правило соблюдал он и по отношению к остальным травам, составляя множество других ядов. Растение, выросшие в тени, более ядовито. Утром в нем больше ядов, чем вечером или ночью. Ядовитость зависит также от состава почвы, ее температуры и влажности. Сельдерей, растущий на болотистых местах, бывает вкусом отвратительный и ядовитый, в огородах и садах насаждаемый, делается приятный, питательный и лекарственный, писал один из основателей русской фармаконозии Амбодик Максимович. Еще в древности заметили, что культурный сельдерей является средством от ожирения и успокаивающим при болезнях нервной системы. Ядовитые вещества распределены в различных частях растений не одинаково. У одних ядовиты плоды и кора, у других цветки и листья, у третьих почти весь набор ядов сосредоточивается в корнях. Плоды манго очень вкусны, но их кожица, сок дерева и запах цветков у многих вызывают сильнейшие аллергические реакции. Индийский орех кешью, плоды дерева окажу. кардиум occidentale с удовольствием используют кондитеры всего мира. Это приятные на вкус питательные семена. Однако кожура семян содержит едкий бальзам, вызывающий на коже человека долго не заживающий на рыб. Испарения, поднимающиеся от кешью, если их жарят в кожуре, сильно раздражают дыхательные пути и даже могут привести к смерти. Однако и кожура кешью может, оказывается, принести пользу. Ядовитая кожура ореха содержит до 35% темной смолитской жидкости. В США ее ценные вещества, фенолы, идут на производство синтетических полимеров. Африканцы используют этот маслянистый сок для татуировки. На Филиппинских островах и в Индии в нем смачивают дерево, для предохранения от муравьев и используют в переплетном деле. Некоторые растения ядовиты лишь в определенный период их жизни. Известный советский исследователь растительности Памира Агаханян в книге «За растениями по горам Средней Азии» (Москва, 1972 год) рассказывает о широко распространенном там зонтичном растении прангосе кормовом (по таджикский югане). из семейства сельдерейных, зонтичных. Прангос образует обширные заросли на склонах гор. Само название этого растения говорит о том,